13. В числе прочих дел, которые Том собирался сделать, значился такой пункт, как просмотр фотографий. В пустой и пыльной библиотеке почти не осталось книг, но два больших семейных фотоальбома в кожаных переплетах остались на полках. Возле окна подоконник был превращен в кушетку. Хоть та уже была бы потертой, пыльной, но смотреть там альбомы было куда удобнее, чем в кресле. Том с удовольствием пересматривал снимки, где сначала были запечатлены строгие, печальные люди, вынужденные долго стоять перед камерой. Этот альбом он любил не слишком, предпочитая ему второй, который начинался с семейных фотографий и свадебных снимков его родителей. Куда более живые, хоть и редкие с течением времени моменты. Фотографа приглашали на дни рождения, Рождество, Кристины, запечатлевая все семейство разом. Они были тут, все рядом. Радостные и улыбчивые. И он был там, с ними. И в то же время Тому казалось, что на снимках кто-то другой. Сидя у окна, он не видел, как в библиотеке сгущались сумерки. Короткий световой день быстро подходил к концу. Он не услышал, как Уилл вошел в библиотеку, а тот не увидел его, полускрытого пыльной портьерой. Блейк по привычке подошел к креслу у камина, в котором кто-то сидел, и положил руку ему на плечо. «Как насчет продолжения партии?» «Друг мой...» — поинтересовался он, обходя широкий подлокотник и, наконец-то, взглянув на того, кто сидел в кресле. Но там был вовсе не Том. Печальный мужчина, сжимавший руки на гарде шпаги, взглянул на него и что-то ответил. Но изо рта у него заструилась кровь, и Уилл отпрянул, увидев жуткую рану на животе. Он ударился о второе кресло и чуть не опрокинул его, и этот звук привлек внимание Тома. «Мистер Блейк...» Позвал он, отойдя от окна, и тот обернулся с полным ужасом лицом. «Не стоит пугаться, все хорошо. Это всего лишь мой предок, трагически погибший во время гражданской войны в Англии. Это было почти три века назад. Он не сделает вам ничего плохого. Вот видите, он уже уходит». Блейку казалось, что шея у него деревянная. Так трудно было ее повернуть. Но когда он посмотрел в кресло, то было пустым. Он не знал, что сказать, как оправдаться, как объяснить то, что он увидел» и увидел ли вообще. «Думаю, вам не помешает бокал вина. Подождите меня здесь, я сейчас вернусь», — вздохнув, попросил Том. Он видел, что Уилл хотел что-то сказать, возможно, это был даже первый инстинктивный порыв, умолять, что-то вроде «не бросайте меня здесь одного». Но Уилл уселся в кресло так глубоко, словно хотел врасти в него, и вцепился в подлокотники, давая понять, что если он и двинется отсюда куда-то, то только вместе с креслом. Спуск в подвал оказался таким же тяжелым, как и в прошлый раз. И дело было не столько в негнувшемся колене, сколько в ступенях, которые серьезно пострадали от разрушения башни. Глубокие трещины пролегли по стенам и сводам винного погреба, и было очевидно, что тот может обрушиться в любой момент, сложившийся внутрь, как карточный домик. Даже лишняя минута, проведенная здесь, могла оказаться роковой. Томас... Забрал последнюю бутылку из шкафа и принялся карабкаться вверх, слушая, как отчаянно хрустит нога, когда на нее прихватился вес тела. Дверь за собой он закрыл, как можно более аккуратно. Захватил из буфета два бокала и штопора и вернулся в библиотеку. Уилл сидел с закрытыми глазами, следуя старому, как мир, детскому принципу «Если ты не видишь, то и тебя не видят». Впрочем, в библиотеке было пусто, никто не пришел его навестить. «Я здесь. Можем продолжить партию. Это поможет вам отвлечься», — сообщил Том, опускаясь в кресло напротив, в то самое, где истекал кровью печальный мужчина со шпагой. Лорд невозмутимо подбросил в камин полено и стер пыль с этикетки бутылки. «Последнее из моих запасов. Даже рад, что выпью ее не в одиночестве. Говорят, год был исключительно хороший». Он открыл бутылку, поднес пробку к носу и вдохнул, прикрыв глаза и на время отставил вино, дав ему подышать. А сам принялся изучать доску, хотя и без того прекрасно помнил, на чем они остановились. Да и как можно об этом забыть, если поражение ладьи стало равносильно смертельному удару, из-за которого из него, Томаса, по капле вытекает жизнь? Вино пили без тостов. Молча, но медленно и со вкусом. А вот на доске кипел бой, беспощадный, жесткий, который Том мог бы назвать мясорубкой, прилепившееся с войны словечко емкое, но удивительно верное. Пожалуй, это было даже сюрреалистично, как двое внешне очень спокойных мужчин выплескивают эмоции на доску, стараясь раздавить соперника. Вилла можно было понять. За фасадом напускного спокойствия происходило нечто ужасное — Рушилась и старалась удержаться на остатках здравого смысла вся система мировоззрения. В ней никогда не было места ничему необъяснимому, только то, что можно было понять, измерить, увидеть собственными глазами. И вот оказывалось так, что верить своим глазам и чужим рассказам уже нельзя, потому что это был полнейший абсурд. Может быть, он тоже заболел, как и Ева. Сошел с ума, да так, что даже не заметил. Том наблюдал за ним, поражаясь его нечитаемому лицу, замкнутому выражению полной сдержанности и контролю над собой, хотя в воздухе едва ли не искрило от того, каких усилий Блейку это стоило. Из него вышел бы отличный игрок в покер с такими задатками. Едва ли в казино происходят хотя бы в половину такие странные вещи, как здесь. Фигуры разменивались стремительно, ходы были быстрые и решительные. Уже не было вчерашней ленивой расслабленности, наслаждения ходом игры, целью стал шах и мат. Пешки, ферзи, уцелевшие кони, ладья устраивали дуэли, меняли расстановку сил в побоище и, в конце концов, результат этой яростной партии обескуражил обоих. Вечный шах. Доска опустела, сражение кончилось, павших унесли с поля. В противоположных углах остались только короли и слоны, которые никогда не смогли бы пересечься, как бы сильно ни старались. Такого исхода Том не ожидал. И рассеянно рассмеялся, поняв, что серьезно недооценил противника. Уилл, в свою очередь, забыл о терзавших его мыслях и сомнениях и вглядывался в доску, анализируя ходы. Том разлил по бокалам остатки вина и поднял свой провозглашая первый и последний на сегодня тост. «За вечный шаг. Это была хорошая игра, мой друг».